Глава вторая. Океан у ног. Мне и снился огонь. Старое сухое здание трещало. им ел глаза и забивал горло. Злое ревущее пламя клацкало пастью. И отказывалось подчиняться, вырвавшись из-под контроля. Она бесновалась, стремилась сожрать все, до чего могло дотянуться. Мстило за годы. Века рабства. Горела кожа. Горели руки, глаза, боль выгибала распятое на мраморном столе тело, выжигая кровь и даже душу. А потом, слышные сквозь вой пламени, крики и плач, утонули в грохоте рухнувших перекрытий. И я проснулась. Рывком села на кровати, и на дыша. Дрожащей ладонью стерла пот солба. От резкого движения истончившийся за ночь полок тишины лопнул. Поэтому вежливое, «Доброе утро, красавица», Соседа я услышала и даже ответила чуть хриплым голосом. не глядя в его сторону, набросила халат поверх длинной свободной сорочки, в которую переоделась перед сном, и отправилась умываться. К моменту, как привезли завтрак, я успела привести себя в порядок в уборной и вернуться посвежевшей, строгая, точная и расторопная, как хорошо отложенный механизм горничная в несколько секунд расставила тарелки, также механически пожелала приятного аппетита и ушла в следующую каюту. А мы остались вдвоем. Сосед сегодня был неожиданно, я бы даже сказала, пугающе молчалив. Сосредоточенно жевал омлет, прихлёбывая ягодный компот. Глядел в тарелку и изредка косился в мою сторону. «Плохо», — спросил наконец. «Почему же? Весьма недурно готовят», — возразила я. Старичок захихикал в кулак, потом прокашлялся и пояснил. «Сны!» Сосед кивнул на мою койку. «Могу средство дать». «От совести, конечно, не поможет, но спать будешь лучше». Оставляя за скобками вопросы совести, «Вы действительно думаете, что я возьму какое-то средство у полуумного старика, который при первой встрече схватил меня за задницу?» — спросил с легкой растерянностью. Он опять захихикал а у езоды Самоса тем более, — ответила без раздумий, чем вызвала еще один приступ веселья. «Я дурного не думаю, помочь хочу», — попытался он настоять на своем. «В помощи не нуждаюсь». «Ишь ты, гордая какая!» «Кажется, старый алхимик немного обиделся». «Наказываешь себя». «Вам не верю», — возразила спокойно. «И не поверю, можете не пытаться». Он вновь хмыкнул... Но умолк, продолжая коситься. Пристальные взгляды раздражали больше болтовни, но недостаточно, чтобы вывести из себя. Как интересно повернулась жизнь. Мы одинаково верно служили Змееловым. Потом оба вовремя их предали. И теперь бежали на юг. Не то от прошлого, не то в надежде на будущее. Моя жена была змеей. Задумчиво проговорил самс «Я продал душу Ворику в обмен на ее жизнь». Двадцать лет она почти не выходила из дома, чтобы не привлекать внимания. Моя Тинни никогда не говорила об этом, но я чувствовал, Она бы предпочла такой жизни смерть. Только меня не хотела обидеть и не могла бросить. Но все равно зачахла. Да, сочувствую вашему горю, — проговорила я. Вполне искренне. Невидимая Тинни, которая провела двадцать лет в заключении и постоянном страхе, была жаль. Я потому и говорю, что про совесть знаю все. Точно не хочешь зелья? Воздержусь. Я в столбы еду, сменил тему Самос. Везу к морю. Он похлопал себя по груди напротив сердца. Она по нему больше всего скучала. А больше нет, то и толку от меня немного. Поживу там сколько-то. Если вдруг нужен будет старый алхимик, заходи. «Гостевой дом, красная крыша». «Спасибо за предложение». Как он догадался, кто, я спрашивать не стала. Среди верхушки Ордена было не так много женщин, а Изот Самос был вхож к великому Змеелову. Где-то там мы и пересекались. Может, нас даже знакомили, но у меня дурная память на лица. Алхимия. Странная наука. То ли дело артефакторика. «Все просто, логично». Важна каждая закорючка, и расположена она на строго определенном месте. Алхимия почти как кулинария, только на порядок сложнее. Я никогда не могла ее понять. Щепотку того, на глаз этого, приправить случайностью, довести до кипения в полнолунии за час до рассвета и пять раз подпрыгнуть на левой ноге. И при точном следовании рецепту у одного получится именно то, на что он рассчитывал, а у другого — слабительное вместо обезболивающего. И это в лучшем случае. Дар к алхимии либо есть, либо нет. И чаще всего именно его наличие определяет стремление к котлам и ретортам. Очень редко алхимиком пытается стать бестоланный в этом деле человек или змей, и ничем хорошим это обычно не заканчивается. У алхимиков чаще всего очень слабый магический дар. Например, какая-нибудь домохозяйка или пастух из глухой деревни были потенциально сильнее великого Змеилова. Мне кажется, отчасти поэтому тщеславный барон так ненавидел весь мир. Не хотел довольствоваться единственным талантом. Мечтал стать лучшим во всем. Изыскивал способ отъема магии и использования ее в личных целях. Я давно это подозревала. А на допросе только нашла подтверждение. Меня он выделил, приблизил и после оставил в живых в первую очередь с этой целью, чтобы под рукой всегда находился кто-то с незурядными способностями, кого при необходимости можно пустить под нож. Да и власть над сильными магами очень ему нравилась. А потом, когда исследования провалились, я уже начала приносить пользу. «Сожри, долгая змея, его душу. Не хочу больше думать об этом человеке». Весь день сосед больше помалкивал, в отличие от вчерашнего. Сказались грустные воспоминания о покойной супруге. Или он просто выговорился вечером, не знаю. Меня одинаково устраивали оба варианта. После завтрака алхимик сидел с какой-то толстенной книгой, порой что-то выписывая в потертый блокнот. А после обеда вовсе ушел, оставив меня до ужина в одиночестве. Я смутно припомнила, что в описании этого червя упоминались какие-то общие развлечения, вроде ресторана и игровых комнат. Кроме того, за день транспорт несколько раз поднимался к поверхности, делая промежуточные остановки и предоставляя возможность желающим размяться. Одиночество, с одной стороны, приносило облегчение, отпустило напряжение, вызванное близостью постороннего человека, то есть потенциальной опасности. Умом я понимала, что вероятно был искренен в своем сочувствии, вряд ли у него имелся резон вредить случайной попутчицы или личные счеты ко мне, но подозрительность все равно заставляла ждать подвоха. А с другой? В тишине и пустоте каюты стены вдруг начали давить и словно понемногу сближаться, остро кольнуло чувство собственной ничтожности и ненужности. Снова вспомнилось, что я болтаюсь над бездной, Внутри огромной твари, совершенно беззащитной перед чудовищами глубин. Когда погонщиками работали змеи, владеющие магией воды, они обеспечивали безопасность и червя, и пассажиров. А сейчас оставалось рассчитывать только на везение. И если случится катастрофа, обо мне никто не вспомнит. И уж точно не стоит грустить. Потому что нет ни родных, ни друзей, ни цели в жизни» одни лишь кошмары и грязное прошлое. Но эту минутную слабость и пораженческие мысли я быстро преодолела. Напомнила себе о слове короля и потерянном сыне, о школе и детях, которым нужна помощь, и решительно вернулась к документам. За ужином Самос опять попытался высучить мне зелье. «Пойми, наказывая себя, ты никому не сделаешь лучше», алхимик тщетно взывал к моему благоразумию. «Я не наказываю», — наконец ответила старику, все таки бросив на него взгляд поверх стопки листов. «Глупо истязать себя, когда ты — единственное, что у тебя осталось, вам не кажется? Известные зелья мне не помогают. А экспериментировать с неизвестными? Я уже говорила, что не настолько вам доверяю. Не настолько? Или вообще?» — хихикнул он. «Вообще? Такая красивая, а такая сердитая» укорил алхимик. «Чем тебе слабый старик повредить может? Великий Змеелов тоже был слабым стариком», — усмехнулась я. «Да, уела». Смущённо кашлянул попутчик. На этом разговор снова оборвался, и остаток вечера прошел в тишине, на удивление спокойной и даже уютной непривычное ощущение. «Кажется, я слишком отвыкла от обычного человеческого общения» когда некто просто находится рядом случайно потому что так получилось и ему от тебя совершенно ничего не нужно как и тебе от него когда не обязательно взвешивать каждое слово следить за лицом и даже мыслями когда попутчик просто попутчик а не возможность собрать по ордену с очередной проверкой лояльности создатель интересно я когда нибудь сумею опять стать нормальным человеком Или уже поздно? Счастье, вторая ночь в каюте прошла спокойнее. Сосед опять громко храпел, опять пришлось накладывать полок, но на этот раз обошлось без кошмаров и пробуждения в холодном поту. Если мне что-то и снилось, утро я этого не помнила и чувствовала себя отдохнувшей, неожиданно умиротворенной и готовой к встрече с будущим. Даже настроение еще немного улучшилось. Вроде бы за время дороги ничего не изменилось и не произошло, но та Норика, что готовилась сойти в столбах, была уже немного не той Норикой, что покинула Релку. Знакомое, но неизменно чарующее явление, необъяснимая магия путешествия на черве, которая не срабатывает при верховой поездке или тем более перемещении порталом. Что-то необратимо меняется внутри в такие моменты, когда ты полностью изолирован от привычных вещей и понятий, когда ты еще не там, но уже не здесь, подвешен во времени и пространстве, и как будто не существуешь для мира. И дело, конечно, не в самом черве. Это ведь обычное животное. Скорее, изначальный океан, окружающий со всех сторон, вынимает из души беспокойство, страхи и прочий мусор. Омывает и врачует раны своими целительными водами. Освобождает место для чего-то нового, свежего. Считается, что собственной магии он не имеет. Но, скорее всего, мы просто не способны ее осознать. Слишком малы и ничтожны в сравнении с бездной. Транспортные черви — весьма несимпатичные существа. Одно дело понимать, что ты путешествуешь в брюхе какого-то огромного животного, не видя его, а совсем другое — пройти внутрь, взглянув на склизкую серо-розовую шкуру длинной, слепой, кольчатой твари. Поэтому перевозчики стараются сделать так, чтобы пассажиры поменьше видели. Пристань неизменно является собой отрезок огромной трубы, вмурованной в стену, которая отделяет техническую часть порта от общественной. Червь обхватывает огромной беззубой пастью этот отнорок и люди без суеты выходят по широкому удобному коридору, видя за спиной только декоративную загородку, за которой прячутся пандусы и длинные переходы для живностей работников. Здесь же черви подплывали сразу со стороны океана. Не было нужды городить сложную сеть переходов. Вокзал прорубили прямо в скале на краю тверди, или даже воспользовались естественной пещерой. Посадочная палуба была выложена, Веселеньким желтым и розовым камнем, образующим ненавязчивый геометрический узор, отсюда вверх к вокзалу поднималась широкая лестница. Пахло свежо и сыро, как после дождя на недавно скошенном лугу. Обычный запах моря. Все из-за водорослей, в изобилии растущих на затопленной поверхности тверди. Вода у побережья из-за них отличается от обычной речной или той, что на глубине, Имеет странный сладковатый привкус. С непривычки противно, а местным, наоборот, нравится. Говорят, даже она очень полезная. Я шла медленно вместе с соседом. У старика имелся небольшой, но весьма увесистый саквояж. Не знаю, как он дотащил его до каюты, сам или с чьей-то помощью. Но сейчас вещи не слоя. Так было даже удобнее. Уравновешивало. Может, знакомство началось не очень-то приятно и желания продолжать общение со стариком у меня не было, но это не отменяло уважения и снисходительности к возрасту. Не бросать же его наедине с этой тяжестью. Явно ведь сам не дотащит. Наверное, начни я предлагать помощь. Самос отказался бы. Но я не стала спрашивать. Просто подхватила саквояж вместе со своим чемоданом и сообщила, что помогу донести до вокзала, а там можно и носильщика нанять. Алхимик семенил рядом, покашливая и поглядывая виновато, но благоразумно не спорил. Распрощались мы в здании вокзала. И распрощались тепло. На площади я взяла открытый экипаж. Погода оказалась чудесной, не столичной. Поместье «Стрелалист» в качестве пункта назначения вызвало у извозчика любопытство, но не более. Главное, он точно знал, куда ехать. Правда, перед этим я решила сделать остановку в портальном пункте, где на всякий случай взяла координатную привязку. Школа стоит далеко за городом. Мало ли какие срочные надобности возникнут. А перемещаться можно только в то место, магический слепок которого помнишь. Специалисты-портальщики умеют хранить по сотне таких слепков. А моей нетренированной памяти хватает едва ли на десяток. Дорога сначала велась по городу, запутанному, вроде бы не менее тесному, чем релка, но гораздо более обаятельному, благодаря погоде. Здесь еще хватало зелени и цветов, а над головой в синем небе сияло солнце. приятное впечатление оставляли и шумные, оживленные улицы, на которых не ощущалось никакой нервозности и настороженности, словно последние десятилетия обошли этот чудесный уголок стороной. Но в столбах я прежде не бывала и не могла уверенно судить, всегда ли они остаются такими жизнерадостными. Вынурнув из города, дорога запетляла по берегу. Невысокие пологие горы кое-где обрывались живописными скалами, желтыми и розовыми на срезе, как камень в отделке вокзала. Да и дома в городе были явно сложены из того же материала. На холмах буйно зеленело что-то вечно зеленое. Никогда я не разбиралась в растениях. А сбоку синел океан. Покрытая мелкой рябью поверхность, напоминала шкуру какого-то огромного зверя, который ежился от легкого ветерка и медленно ворочился во сне. Вдали, у самого горизонта, через голубую дымку угадывалось что-то темное, ровное. Кажется, сейчас был один из тех редких дней, когда воздух чистый, прозрачен до такой степени, что взгляд может различить тело долгой змеи. Океан выглядел умиротворенным, сонным, задумчивым. Чем дольше я на него смотрела, тем внимательнее смотрел он в ответ, заглядывая в самые глубины мысли и памяти. И тем безмятежней, разглаженная его отстраненным вниманием, становилась душа. «Пожалуй, стоит еще раз...» Уже гораздо более искренно и осознанно поблагодарить Орлина за эту ссылку. Даже если мое состояние заботило его в последнюю очередь, королевская воля отправила меня туда, где мне точно было лучше, чем в столице. Пока загадывать на более отдаленное будущее я избегала, но уже смотрела в него не просто спокойно, а даже как будто с осторожным оптимизмом жизнь не закончилась. «Больше того, это даже не ее середина. Мне всего 43. Я здорова и сильна, у меня есть голова на плечах и магия в крови. А это уже куда больше, чем у огромного количества людей. И эти люди тоже живут, даже бывают счастливы. Так почему мне не найти свое место здесь, у побережья? Пусть несчастье, пусть временно. Но покой я уже обрела. Я не могла вспомнить когда в последний раз чувствовала себя так легко и невозмутимо. И это дорогого стоило. Поместье «Стрелолист» вольготно раскинулось на склоне холма в живописной бирюзовой бухте. В стороне от него пестрел крышами крошечный городок или большая деревня. У многочисленных причалов виднились весельные лодки, изъялись заметные провалы. Рыбаки еще не вернулись с промысла. Вверх от побережья тянулась, наброшенные на пологие склоны лоскутно одеяло полей и садов. Зеленое, золотое, красновато-коричневое, на убранных и распаханных участках, плодовые деревья, овощи, злаки, выше, уходящие за перегиб виноградники, словно причесанные редким гребнем. На улице было малолюдно, хотя ветер доносил то голоса, то смех, то задорную южную перебранку. Местные дети, наверное, занимались в школе. Взрослые хлопотали по хозяйству. Те немногие встречные, кто нам попадался, откладывали дела и глазели с интересом, порой приставляя ладони козырьками ко лбу, чтобы лучше разглядеть против солнца. Ни опасения, ни враждебности не ощущалось, и это показалось хорошим знаком. Не для меня, конечно, для детей, которым предстоит тут учиться. Территория поместья встретила тишиной, но совсем не гнетущей, уютной. Дорога стрелой пронзала старый фруктовый сад и в конце делала лихой вираж, чтобы подойти к парадной лестнице длинного здания, вытянутого вдоль бухты. Когда мы подъехали ближе, оказалось, что поместье состоит из трех связанных между собой крыльев, за которыми, очевидно, помещались хозяйственные постройки. Экипажа закономерно никто не встречал. а прибытия то их не предупредили. Но пока я выгружалась и расплачивалась с извозчиком, из глубины парка вынурнул крепкий, приземистый мужчина с широченными плечами и длинными руками. Не вызывало сомнений, что незнакомец очень силен. Это ощущалось в самой его фигуре, в каждом шаге. «Мнориконера?» — приблизившись, спросил мужчина. Когда я кивнула, продолжил, протянув лапу для рукопожатия, Мрон Таврик, артефактор. Я тут по хозяйственной части. Пойдемте покажу, что и где. Спасибо. С удовольствием приняла я помощь. То он его поначалу показался враждебным, но вскоре стало понятно, что это видимость, просто странная манера разговора. Под ручку чемодана у мужчины поместились только три пальца, а веса он и вовсе словно не чувствовал. Так что отстаивать самостоятельность тут я не стала. Рвущийся с языка вопрос. Как он с такими руками может быть артефактором? Конечно, проглотила. Слишком уж грубо. А ему вряд ли легко в этом ремесле. Кто-то уже прибыл. Только Фаленвиллер. Человек. Сидит в кабинете, который по плану, как учительскую определили. С делами знакомиться. Фамилия показалась смутно знакомой. Но я так и не вспомнила, где ее слышала. Король вроде бы не называл, но эту мысль я вскоре откинула, вспомнив пару курсантов, носивших ее. Что вы можете о нем сказать? Если его величество охарактеризовал местных служащих и особенно этого специалиста по хозяйственной части как надежных проверенных людей, надо думать, доверять можно не только их профессиональным качествам. «Да вроде нормальный мужик», — пожал могучими плечами Мрон. «Деловой, шустрый, вежливый, щуплый, вы-то покрепче будете». И хотя сказал он это с неизменным выражением лица, у меня на последних словах все равно появилось ощущение улыбки. Артефактор определенно иронизировал, почти неуловимо, занятная манера. Внутри особняк выглядел забавно, прямо напротив входа, Между двух полукруглых лестниц, на том месте, где должен висеть парадный портрет хозяина, большой подробный план школы и ее территории. По обе стороны от него две белых квадратных доски, пока одинаково пустые, одна из которых озаглавлена «Объявление», вторая — «Расписание». На втором этаже, куда мы не спеша поднялись, нашлась копия плана, и она несколько секунд задержалась возле него. Левое крыло здания называлось теперь жилым корпусом, правое — учебным, среднее — главным. Всю лишнюю мебель куда-то утащили. На обоих четко проступали контуры снятых картин. Часть из них, тот, кто руководил процессом, посчитал неподходящими для учебного заведения. Остались в основном пейзажи и натюрморты. В одном месте попался старинный гобелен со сцены охотничьего завтрака. Убрали ковры и портьеры. Кое-где навесили новые двери, которые резко выделялись своей простотой на фоне окружающей роскоши. На дверях красовались свеженькие, блестящие таблички с аккуратно выведенными краской номерами комнат. А вот покои, которые мне выделили, следов ремонта не несли. Только легкий намек на тщательный обыск. Мебель явно двигали, но потом постарались вернуть обратно, В некоторых местах на обивке и дереве виднелись свежие потертости и царапины. Небольшая гостиная, она же кабинет, спальня, пустая гардеробная и роскошная ванная, все, что может понадобиться, и даже больше. Здесь Мрон меня оставил и отправился заниматься своими делами. А я освежилась после дороги, сменила одежду и, не разбирая остальные вещи с папкой на перевес, отправилась знакомиться с первым из будущих коллег. Данная специалистом по хозяйственной части характеристика Фалина оказалась исчерпывающе точной. Разве что мужчина был не таким уж щуплым, скорее поджаром. Кудрявые рыжие вихры и солнечная улыбка располагали к нему с первого взгляда. Какое-то мгновение мне показалось, что я видела его раньше. Но ощущение быстро прошло. Дело было в очень ярком, буквально хрестоматийном типаже. «Доброе утро! Вы Норика? «Да». «А вы Фалин?» «Очень приятно. Успели выяснить что-нибудь интересное?» «Пока только поверхностно посмотрел личные дела и разложил по возрасту», — ответил рыжий. «Я сам только-только прибыл. Хотя стыдно, конечно. Я жил тут неподалеку, в часе неспешной езды верхом. Но столько всего всплыло!» И обязательно в день отъезда. Хотелось решить решиться сразу, чтобы полностью сосредоточиться на деле. Меня попросили помочь буквально несколько дней назад. А вырваться не так-то просто. Надо же было своих ребят еще кому-то передать. Поговорить с каждым, чтобы никто не расстроился. Скучать ведь будут. Своих ребят? Вычленила я из сказанного. Оказалось, в отличие от меня, Фалин Виллар был настоящим учителем. Причем основной областью его работы являлись как раз подростки столько только пробудившимся даром, ценнейшее приобретение для школы. Он знал решительно все о проблемах этого возраста и написал несколько научных работ по проблемам таких детей. Кроме того, свою работу Фалин явно искренне любил, и воспитанники наверняка очень любили его. и Я готова была за это поручиться. Оставалось надеяться, что на запуганных нервных змеёнышей, его обаяние тоже произведет благоприятное впечатление. Отрекомендовавшись, учитель поделился собственными предварительными выводами и опасениями. Среди воспитанников попалось несколько особенных, даже на фоне всех остальных, самым примечательным из которых, безусловно, являлся молодой человек около двадцати плюс-минус пару лет. Он был слишком не в себе, чтобы назвать возраст, а других источников информации не нашлось. Именно о нем, кажется, говорил король, упоминая об инстинктивно постигнутом умении маскироваться и прятаться. Бедолага умудрился несколько лет прожить в столичной канализации в змеином облике, в конце концов, его все же поймали, но казнить не успели. Орден Змееловов умер раньше. С карточки на нас хмур Из-под лоби смотрел светловолосый мальчишка с заможденным худым лицом, который выглядел от силы лет на пятнадцать. Змеиный облик у него был невразительным. Серозеленым, во всяком случае, на снимке. Мы с Фалиным, переглянувшись, единогласно решили, что проблем с парнем будет много. Вся надежда оставалась на наших змеиных коллег. Мне же к этому Кергалу лучше вообще не подходить. А самой младшей оказалась девочка восьми лет, Аташа, которая попала сюда со старшим братом. У детей не осталось родственников. Росли они в приюте, откуда и сбежали, когда в шерице проснулся змеиный дар. Брат не смог бросить сестру в приюте и прятался с ней вместе, как мог заботился. И их, к счастью, нашли уже не Змееловы, а Королевская Стража. Случай был не уникальный. Я знала еще одну похожую семью и ждала их приезда с остальными. Только там 14-летний мальчишка сбежал из родного дома вместе с младшими сестрами-близняшками, которые обе оказались змеями. Родители были законопослушными гражданами. А еще у них было шестеро детей, поэтому двух девчонок они сдали без особых сожалений. Эту троицу четыре года назад нашла именно я и помогла укрыться в глухой деревушке, почти у самых чумных болот, куда вряд ли могло занести случайного человека. Сейчас старшему уже исполнилось восемнадцать, и его тоже предстояло учить. Все старшие дети были спасенных. Мною, еще кем-то из змееловов, у кого тоже не поднималась рука убивать беззащитных, восемь младших, из тех, у кого только-только пробудился дар. Неужели так мало выживших? Рассеянно проговорил Фалин, когда мы повторно пересмотрели все бумаги. Конечно нет, успокоила его. Это те, кого удалось быстро собрать. Хотя мне, безусловно, интересно, у кого из королевских портальщиков нашелся маяк в той глухой местности у чумных болот. Ты уверена? На ты мы перешли очень быстро. С Рыжим по-другому и не получалось. Здесь даже из моих. Спрятанных во времена службы далеко не все, а были ведь и другие. Наверное, кого-то привезут позже. Его Величество говорил о чем-то таком. Кроме того, здесь только те, у кого нет родных или от которых без сожаления отказались. Не знаю, как будет с остальными. Но, надеюсь, наш король что-нибудь придумает. Надо сказать, скорость создания этой-то школы впечатляет. Уж не знаю, кто этим занимался, но он достоин восхищения». «Про твою службу?» — неуверенно начал Фалин, кажется, опасаясь ненароком влезть в душу. Но любопытство не позволяло молчать. «Какую службу?» «Ты...» «Я была Змееловым». После короткой заминки все-таки ответила правду. «Лучше о подобного рода вещах предупреждать заранее, особенно союзников. Мы же пока заодно, верно? А то такие подробности имеют обыкновение всплывать в самый неподходящий момент». Уже лет десять ястребом, если быть точной. Поверь мне, далеко не каждый из Змееловов мог не дрогнувшей рукой оборвать детскую жизнь. Так что наверняка найдется еще много таких вот счастливчиков. Ястребом Потерянно, недоверчиво переспросил мужчина. Ну, ты такая молодая и, ну, нормальная, что ли?» Не верится. «Это долгая и скучная история», — поморщилась я. Может, как-нибудь расскажу под кружку чего-то покрепче. Надеюсь, ты после этого не станешь считать меня шпионом. Если тебе верит король, чтобы доверить этих детей, то мне тем более стыдно думать всякие гадости. Главное, что сейчас война кончилась, и можно начать новую жизнь. Верно?» Он ободряюще сжал мое плечо, и я даже сумела не дернуться и не ударить по чужой руке. «Верно». Согласилась и даже молча дождалась, пока он сам уберет руку. И только после этого, глубоко вздохнув для успокоения нервов, осторожно попросила. «Фалин, небольшая просьба. Не нужно меня трогать, хорошо? Особенно внезапно. Ничего личного, просто есть люди, которых это успокаивает. Меня нервирует. Извини». «Нет, нет, надо было сразу сказать, что ты...» «Я все понимаю», — заверил он. Потом взгляд его стал неожиданно тяжелым, мрачным, дав понять, что Фалин далеко не всегда такой жизнерадостный балагур. В глубине под этой маской есть что-то еще. Интересное открытие. «Это...» — начал он и запнулся. «Это не то, о чем ты подумал», — хмыкнула я. А откуда ты знаешь, о чем я подумал? Я же ничего не сказал. У тебя выразительная мимика». «Нет, это не результат насилия или чего-то вроде». Конечно, в моем прошлом и в моей голове вводится много всякой нечисти, но ничего такого, просто особенности восприятия. Давай лучше оставим мою жизнь и подумаем над тем, чему учить этих детей в первую очередь. К нашему облегчению младшую школу посещали все будущие ученики, так что как минимум азы общих магических дисциплин они усвоили, то есть умели читать, писать. Знали историю, пусть и в подправленном змееловом виде, землеописание и тому подобное. Проблемы с этим наблюдались только у самой младшей девочки, которую мы предварительно решили устроить в деревенскую школу. Конечно, школьную программу мог объяснить и Фалин, и даже я, если припрёт, ведь это время, отнято у остальных учеников. Вот если окажется, что для учебы со здешними детьми она слишком запугана, Или всплывут другие проблемы. Тогда и будем думать. Ну и с Кергалом все было туманным, Но его проблемы предстояло решать постепенно. И очень долго. Рыжий вызвался прогуляться в деревню. Посмотреть, что и как. И я не стала возражать, как и против всех остальных его предложений по организации учебы и изменениям предварительного расписания. Он-то специалист, не то что некоторые. К тому же Фалин привез с собой кучу конспектов и черновых планов, в которых прекрасно ориентировался и которые оказались отличным подспорьем. На этом мы разошлись, вполне довольны друг другом. Я все еще смутно представляла, чему смогу учить змеенышей. Так что к собственным обязанностям решила приступить с другой стороны, с бытовой. То есть для начала проверить комнаты, предназначенные для учеников. Не то чтобы я не доверяла Мрону Таврику и остальным организаторам, просто считала своим долгом удостовериться, что разместят детей хорошо. Да и вообще, неплохо бы выяснить, что есть в поместье и где это находится. Поскольку особняк изначально не задумывался как общежитие, тем, кто занимался перепланировкой, пришлось проявить немалую фантазию. Где-то, например, заложили или прорубили заново двери в основном для того, чтобы новые обитатели могли без проблем пользоваться уборными. Строители явно старались. Все выглядело аккуратно и чисто. И хотя выдержать единый стиль комнат не получилось, но и ощущения разрухи не возникало. Интересно, не приложили ли к этому руку змеи со своей магией? В строительстве больше всего магии земли, а это по их части. Забавнее всего выглядела мебель. Куда-то стащили роскошные кровати из гостевых спален. В другие перенесли мебель из комнат прислуги. Куда-то мебель пришлось докупать. Тумбочки, шкафы, столы. И некоторые кровати блестели свежим лаком. Не шедевры, какие приобретал хозяин и его предки, но добротные, надежные вещи. Расселять учеников планировалось по несколько человек. В зависимости от размеров комнат. В одни влезало по две-три кровати в другие по шесть и даже восемь, но даже в последних не возникало ощущения скучности и тесноты, имелись тумбочки, шкафы столы, все нужное для жизни. Зашла я и в библиотеку, где внезапно обнаружила еще одного обитателя особняка, хозяйку этого книжного царства. Бодрая и энергичная молодая особа старательно наводила порядок в своей вотчине и посетителя встретила с искренним любопытством. Женщина, или даже девушка, уж очень юно она выглядела, производила приятное впечатление. Может, потому что мы и с ней походили друг на друга. Одинаковые каштановые, выражено волосы, собранные в практичные косы, и глаза у обеих серые. Разве что у меня светлее. Даже в чертах лица прослеживалось что-то общее. Не то форма носа, не то бровей. На первый взгляд нас вполне можно было принять за сестер. Правда, с натяжкой. Ежина гораздо миловиднее. Ее мордашке подходило определение кукольное, пухлые губы, пышные ресницы, детская открытая улыбка, а у меня звание на лбу написано, если уметь читать. Строгие и рисковатые черты, а ухмылка выходит кривой и недоброй. Даже когда я искренно и в хорошем настроении, новобранцы побаивались. Общий язык с Ежиной мы нашли едва ли не быстрее, чем с Фалином. Она оказалась дружелюбной, общительной, очень энергичной и жизнерадостной. Этакое маленькое солнце в человечьем обличии. Задавать вопросы о том, как меня сюда занесло, она не спешила, хотя взгляды кидала любопытные. Да и я не стала пока лезть в душу. Больше заинтересованная сейчас не новыми знакомствами, а школой. Новости оказались приятными. У нас даже имелись учебники. Правда, пока Ежина не могла точно сказать, какие и сколько, многие еще лежали в коробках. Но некоторые явно недавно сошли с печатного станка. Я определенно хочу познакомиться с тем, кто руководил подготовкой поместья к новой роли. Этот человек незаурядных управленческих талантов и предусмотрительности. Ладно, мебель. Толковых плотников можно собрать по окрестным деревням. Но за пару дней при общей царящей в стране разрухи и сумятице добыть где-то новые учебники, прежде запрещенные, может, где-то на типографских складах нашли старые материалы. «Тебе нужна помощь?» — неуверенно предложила я, окинув взглядом неразобранные ящики. «Ой, только Мрон не зови», — сполошилась Ежина. «Он, когда коробки таскал, умудрился мне несколько книг испортить, даже не вставая из ящиков». «Ума не приложу, как он вообще артефактором работает с такой ловкостью». «Ну, артефактор он, кажется, толковый». Я осторожно попыталась защитить нового знакомого, хотя сама недавно задавалась тем же вопросом. Это и «Это ты удивляет?» «В итоге мы договорились, что я закончу осмотр школы и присоединюсь к Ежине, а потом подберу кого-нибудь из учеников потолковья, когда те предбудут или пришлю Фалина, если у него найдется время» во что мне совсем не верилось. Скорее всего, когда появятся дети, именно у него окажется больше всего работы. После библиотеки я добралась до столовой, которую расположили в просторном зале для приемов. И простые столы с лавками на фоне богатого убранства зеркалами и золотом еще немного повысили мне настроение. Да, злорадство — низкое чувство, но сейчас я даже не пыталась с ним бороться. Был бы жив великий змеелов, его бы при виде нынешнего стрелолиста хватил удар. Представлять это было приятно. Вариха произвела неизгладимое, в хорошем смысле, впечатление. Строгая, боевитая женщина, которая виртуозно владела воздушной стихией и почти не нуждалась в помощниках, настолько ловко управлялась тысячей предметов одновременно. Сейчас она занималась заготовками всего, чего можно. Чистила, резала, доводила до полуготовности и заполняла полки-хранилища, где, благодаря магии, все это могло долго ждать своего часа. Казалось, кухня жила своей жизнью, и если бы я не видела магические потоки, поверила бы в сказки про незримых помощников и чудесные вещи, или не поверила, что все это делает один человек. Вот уж где подлинное могущество. Никогда прежде не встречала мага, способного сразу контролировать такое количество мелких заклинаний. Откуда только она взялась? Впрочем, на этот вопрос повариха ответила сама, не дожидаясь, пока я решусь его задать. Буквально с него и начала. Что колдовала на королевской кухне еще до переворота, потом бежала вместе с королевой, служила ей верой и правдой. А теперь вот решила, что довольна с нее королевских особ, да и климат в Релке совсем не то, что надо старым костям. Предложение Его Величества о работе в школе показалось идеальным вариантом. Детей женщина любила и жалела, так что с удовольствием взялась им помогать. Долго путаться под ногами поварихи я не стала. Удостоверилась, что здесь все в надежных руках, и потихоньку вернулась на помощь к Ежине. Открытые в честь хорошей погоды, Окна библиотеки выходили аккуратно на подъездную дорогу, поэтому мы загодя услышали характерный шум повозок, разбавленный громкими, невнятными из-за расстояния голосами и смехом. Правда, не сразу обратили на него внимание, а потом мне понадобилось какое-то время, чтобы осознать, это действительно к нам. Из библиотечного окна было не разобрать подробностей, но по дороге катились... Четыре длинных, разномастных омнибуса. И у одного я даже разглядела номер на боку. Повозку явно сняли с маршрута. Из открытых окон то и дело высовывались руки и головы, и помимо шороха колес слышались голоса и громкий смех. Многоголосый шум, производимый большим количеством возбужденных и совершенно нормальных детей». Конечно, я надеялась, что дети к нам приедут не слишком взвинченные и заморенные. Надеялась, но толком не верила. Все они, включая моих, жили в постоянном страхе разоблачения. А это не способствует легкости нрава. И тут вдруг подобное. Да еще по дороге, на каких-то странных трантасах, ничего не понимаю. У короля не нашлось другого транспорта. Честно говоря, я ожидала, что учеников приведут порталами. Портальный зал в поместье имелся, находился в отличном состоянии и, кажется, единственный не претерпел никаких изменений. Покинув библиотеку, я отправилась на крыльцо разбираться. Ежина из любопытства увязалась следом. Пока дошли из омнибусов, уже высыпалась толпа юношей и девушек разного возраста. Сейчас они делили багаж, и гайлдели не хуже птичьего базара. В я застыла на верхней ступеньке. Среди прибывших не было ни одного знакомого лица. Из тех, кого мы ждали, ничего не понимаю. Не мог же король так ошибиться. Первый извозчик уже тронулся с места, и я, наконец, нашла среди детской толпы сопровождающего мужчину, высокого змея в расцвете сил. Отсюда было прекрасно видно черный, с золотой пылью узор чешуи на висках и скулах. Мужчина и не пытался его скрыть. Наоборот, аккуратно брил виски, чтобы подчеркнуть красоту. У него вообще была очень своеобразная прическа. На макушке волосы коротко подстрижены, а на затылке длинные, до лопаток пряди, собранный в небрежный хвост. На пальцах змеи, кажется, темнели черные треугольные когти. Вторая или даже третья линька. Видимо, один из тех, кто согласился помочь со школой. Уверенный в себе, спокойный, Широко расправленными плечами и привычкой командовать, я таких очень давно не видела. С юности, пожалуй, не взрослых, а столь невозмутимых и расслабленных, чувствующих себя по хозяйски. Спокойствие его, впрочем, не удивляло. Судя по энергетической оболочке, змей явно боевой маг, а тут до моря рукой подать, так что сил ему сейчас не занимать, откуда только взялся недобиток. Я с досадой одёрнула себя и мысленно отвесила подзатыльник. Не ляпнуть бы такое вслух. Что поделать? Старые привычки жить сложно. И если змеенышей не получалось считать врагами, дети же, то вот с такими взрослыми нередко приходилось сталкиваться в бою. Нужно время и терпение, чтобы побороть вбитые рефлексы и научиться воспринимать их как... своих... Черный змей, кажется, почувствовал мой взгляд, отвлекся от попыток организовать детей и обернулся. Глаза желтые, а зрачки пока еще обычные, круглые, трелиньки точно, пик силы, закономерно. Вряд ли сюда рискнули бы отправить кого-то слабого. Я спокойно встретила неподвижный взгляд, коротко кивнула в знак приветствия. Змей двинулся навстречу, легко, пружинисто, с угрозой в каждом жесте. Но к этому я оказалась морально готова, потому стояла и ждала в спокойной, расслабленной позе, сложив руки за спиной. Внутри, правда, подобралась. Создатель знает, что этому чешующему может прийти в голову. «Добро пожаловать!» Ровно проговорила, когда змей подошел к лестнице. Не опуская глаз, протянула ладонь. Змей остановился, не доходя до меня одну ступеньку. Так мы оказались почти вровень, мельком глянув на повисшую в воздухе руку. Внимательно осмотрел меня. Норика, назвалась я. Пауза начала затягиваться и вплотную приближалась к той грани, за которой она и отсутствие ответа превращались в оскорбление. Зарк не стал обострять змей и ответил в том числе и на рукопожатие. Ладонь твердая, прохладная, крепкая. Мужская. Пожал крепко, уверенно, но без ребячества с демонстрацией силы. Это радовало. Во-первых, при желании... Мог бы легко сломать мне пальцы. Все-таки силы змеям мужского пола не занимать. А во-вторых, значит, он готов, если не к перемирию, то уж хотя бы к вооруженному нейтралитету. А это... Я кивнула в сторону притихшей молодежи. Наши воспитанники, — пояснил Зарк. В последний момент все-таки решились их взять. Не успели предупредить. Надеюсь, места хватит на всех. «Пока точно хватит», — прикинула я. «Однако следовало сообщить королю, что нас уже больше, чем предполагалось. Создатель со спальнями. В крайнем случае можно будет еще немного потесниться. Но содержание этой школы пока было выписано на тех двадцать шесть которые еще не появились. Хорошо, если король сумеет быстро увеличить финансирование, а если нет, ладно, что-нибудь придумаем». Пока мы знакомились, змеёныши разобрали свои вещи и притихли. Я отвлеклась от зарка, чтобы пересчитать их взглядом. и Едва поборолась сначала порыв отшатнуться, потом протереть глаза. По лестнице к нам шли двоем. Молодая женщина, маленькая, стройная, черноволосая и глаза. От ученицы ее отличал только узор чешуи на висках, дававший понять, что первую линьку она уже прошла, а может и вторую. Брюнетка держала под руку высокого статного мужчину, светлокожего блондина, словно специально созданному природой в противовес зарку. Его белые волосы были коротко острижены, чешуя оказалась белой, серебром, и занимала она большее пространство, чем у второго. Узор покрывал скул и виски, заползал на лоб вдоль линии роста волос. На внешних краях бровей забавно топорщились мелкие лазуревые перышки. И этот старший уже была четвертая линька а глаза с вертикальными трещинками зрачков голубые как дымка над океаном по прежнему редкая масть у змеев прошло много лет с нашей последней встречи он успел два раза перелинять и не прятал теперь змеиные черты но я просто не могла не узнать или перепутать слишком отчетливо и детально помнила это лицо и все бы ничего Но я была уверена, что этот змей сгорел на костре. Сама, правда, не видела, но... Неужели великий Змеелов и тут соврал? Но зачем? Он же видел мою злость и ненависть. Неужели не верил в их искренность? Усилем воли я задушила полыхнувшую в груди ярость, не позволив выплеснуться наружу, успокоила взбурлившую силу, даже готова поручиться. Удержала лицо... Уж в этом искусстве я достигла небывалых высот. Даже великий Змеелов до последнего при всей своей подозрительности не знал, насколько я его ненавижу. А он за годы жизни отлично научился читать чужие души. «Это сверта, это аспис», — представил их зарк Норико. Я по очереди пожал ладони, женскую осторожно, уж очень она выглядела хрупкой, а ее хозяйка явно настороженной, и даже почти испуганный, мужскую крепко, спокойно глядя в глаза. Или Аспис тоже научился виртуозно владеть лицом, или попросту меня не узнал, во что трудно поверить. Впрочем, как бы ни лихорадило меня сейчас, умом я понимала, что оба варианта лучше старых счетов. Для нас всех лучше. Прошлое надо оставить прошлому, особенно сейчас. Есть общее дело». Есть дети, которым нужно помочь. В конце концов, я тоже недобрый дух и сделала в жизни много плохого. Аспис — это была война. Мы были по разные стороны. Он ничего мне не должен. Будем надеяться, ненависть скоро утихнет. Хотя бы в той степени, чтобы не приходилось ежесекундно контролировать сбешенную стихию. «Сожри меня, змея!» «Почему я не спросила Его Величество, кто те змеи, что согласились помочь?» Может, за время пути хоть немного переварила бы новость. Давайте сначала попробуем разместить учеников, заговорила я. Список комнат я, правда, не захватила, но что-нибудь придумаем, разберемся. Согласился Аспис за всех троих. Расселение происходило организованно. Более чем. Мы просто шли по коридору, открывали двери, подряд заглядывали внутрь. Блондин быстро называл имена. И указанные змеёныши послушно проходили с вещами внутрь, без пререканий и кислых мин. К слову, ни одну из комнат не заняли полностью. Пришлых детей явно планировали смешать с местными. Кажется, змеи основательно подготовились к этой поездке, что не может не радовать. Успели заранее предупредить своих? Или просто у этих учеников? Настолько железная дисциплина? Новеньких было двадцать В основном ребята постарше — Только в трех мальчишках сила проснулась совсем недавно, причем один из них оказался человеком. Главное, все они выглядели совсем не напуганными, лишь настраженными и полными любопытства. Я точно знала, что внимания ордена не хватало на каждый уголок мира, и вдали от столицы нравы были куда более вольными. Но одно дело, несколько змеев, затерявшихся среди местных жителей, а совсем другое, такая большая организованная группа. Зная о ней великий змеелов, он бы непременно попытался разобраться с врагами. Интересно, где именно скрывали змеи? На каким-то образом закрытом от змееловов участке побережья? В больших пещерах? Может быть, в гроте, в недрах тверди? Куда можно попасть только с воды? Или в океане нашелся пригодный для жизни остров? В любом случае, подтверждение информации о спасенных грело душу. Я радовалась из-за этих детей, и за тех, что приедут позже. С такими сверстниками им будет гораздо легче успокоиться и вернуться к нормальной жизни. Если, конечно, они не разобьются на два лагеря. Примерно через час, когда змеи заняли собственные комнаты и вернулся Фалин, мы в пятером собрались в учительской. Змеи знакомились с личными делами будущих учеников и обменивались короткими фразами, в которых звучали имена. Прикидывали, куда лучше их расселять. «Мы же с Рыжим только слушали и в разговор не лезли. Пришельцам явно виднее, кто из их детей с кем найдет общий язык. Значит, мы правильно предполагали с самого начала». Подытожил результат беглого знакомства Зарк. Сверта как раз работала с детьми, которые только-только обрели силу. Она и займется большинством ребят, вместе с Фалином. Добавила я, кивнув на Виллера. Методики контроля для всех одинаковые. О тонкости мне можно и объяснить, с воодушевлением поддержал тот. Я быстро учусь. Не слишком ли вы юны для работы со сложными детьми? Рассеянно спросил Аспис, чуть склонив голову к плечу. Меня передернуло от знакомого жеста, который когда-то казался забавным. «Я работаю со сложными детьми уже лет двадцать», — не обиделся же Фалин и искренне улыбнулся. «Так что, надеюсь, сумеем помочь». «Да и не так уж я юн, просто маленькая собачка до старости щенок». «А вы, норик блондин перевел взгляд на меня. «Начну с помощи наиболее загруженному из наставников». Голос прозвучал спокойно, и я надеялась, что выражение лица вполне ему соответствует. «Наверное, Фалину со Свертой? Им на первых порах будет особенно сложно. Кроме того, всем детям нужны хотя бы азы человеческой магии. Лучше займитесь хозяйственными вопросами», — ровно проговорил Аспис. «Ваша помощь нашим детям не нужна». Значит, все всё-таки вспомнил. И не очень-то готов к совместной работе. Это все осложняет. Не слишком ли ты категоричен?» — озадачился Зарк. Мне кажется, это будет интересно и полезно. Уж старшим так точно. Практическая отработка защиты гораздо лучше голой теории. За воспитанников несу ответственность я, и я не подпущу к ним Змеилова. Отчеканил Альбинос, сверляя меня неподвижным взглядом, особенно вразительным из-за змеиных зрачков. Впрочем, зря старался. На меня такое уже давно не действует. Зарг растерялся. Причем полный недоумение взгляд был адресован именно Аспису. Для него мое прошлое явно не стало сюрпризом. А вот от коллеги такой категоричности мужчина не ожидал. Сверта тоже не выглядела потрясенной, но инстинктивно подалась к блондину. Кажется, у нее с орденом связаны далеко не самые приятные воспоминания. На ваших воспитанников. Изначально никто и не рассчитывал. Я невозмутимо пожала плечами. Если вам с ними не нужна помощь, это ваше дело. А вот эти двадцать шесть подростков находятся под моей ответственностью и беспокоят меня в первую очередь именно они и их спокойствие. То есть вы планируете скрывать, что охотились на им подобных? Аспис насмешливо скинул брови. Исключительно во имя их спокойствия. Они об этом прекрасно осведомлены, хмыкнула я. Укол мужчины не достиг цели и вообще попал в молоко, что добавило хорошего настроения. Более того, я с удивлением обнаружила, что заметно успокоилась после короткой пикировки с блондином. Контролировать злость стало проще. Наверное, потому что появилась определенность в отношениях. Аспис ненавидит звенилов вообще, и меня в частности. Я лично его. И если змеи не планирует как-то сдерживать эти чувства то и у меня развязаны руки. Не нужно притворяться». И о своей ущербности тоже. Змееловы ведь именно на ней настаивали, да? Голос блондины еще похолодел. Первое божественное дитя родилось уродцем. Без рук и ног и было брошено в океан. Оно вообще не должно было выжить. А вместо этого выросло в гигантскую жестокую змею. «Интересно». «Почему его так сильно задевала именно новая трактовка змееловыми историей сотворения мира? Или просто, к слову, пришлось?» «Аспис, успокойся!» — одернул его зарк. «Я с самого начала предупреждал, что из этой затеи не выйдет ничего путного!» — огрызнулся тот. «И чтобы доказать свою правоту? Готов раздуть скандал из ничего?» Зло осадил его черный змей, чем сразу же завоевал мою симпатию. «Мы здесь ради этих детей, а не твоей мести». Он хлопнул ладонью по стопке папок. «Им нужна помощь. Не довести они и так за свою жизнь хлебнули предостаточно. Не приплетай сюда детей. А они, по-твоему, слепы? Как ты будешь убеждать их, что война закончилась, если сам в это не веришь? Не можешь держать себя в руках? Возвращайся. На твое место пришлют кого-то более вменяемого. Я не оставлю воспитанников на эту» кивнул на меня Аспис. «Да заткнитесь вы оба!» Вдруг рявкнул на них Фалин, заставив дернуться от неожиданности даже меня. Рыжий подскочил со своего места и в два прыжка, обогнув стол, оказался за спиной Сверты. Только теперь все остальные, включая меня, обнаружили, что девушку трясет. Сжавшись на стуле, обхватив ладонями голову, она, крепко зажмурившись, кусала губы, а по щекам потоком текли слезы. Мужчины настолько опешили, что даже аспис не влез. Рыжий, рухнув на колени, крепко обнял девушку одной рукой прямо через спинку стула поверх локтей, а второй принялся массировать ей макушку, что-то тихо приговаривая. Трясти сверху перестало почти сразу. Еще через несколько секунд она бессильно уронила руки. Фалин взял обе ладони в свои и начал разминать какие-то точки уже на них. Потом на пару мгновений отвлекся, Рывком отодвинул стул вместе с девушкой и обнял ее через подлокотник, продолжая массировать ладонь. Змея, тихо всхлипывая, уткнулась мужчине в плечо. Мы все это время сидели молча. Мне было искренне жаль Сверту. Пожалуй, ей и самой требуется помощь. Такие реакции на ровном месте не возникают. Непонятно только, почему с мужчинами отправили именно ее с такими проблемами, если у них хватало желающих, или там, где они жили. Все с ней было нормально, и никто просто не мог ожидать, что на новом месте она так сорвется. Но еще я немного мелочно злорадствовала. Уж очень виновато ошарашенные были лица узмеев. змеев. Аспис и вовсе совершенно побелел. «Извините, я не хотела», — тихо всхлипнула в рыжего сверта. «Тебе не за что извиняться», — мягко возразил Фалин. При этом взглядом, которым он по очереди наградил обоих мужчин, можно было и поджечь. «Хочешь, я покажу тебе библиотеку?» «Она тут очень красивая». Девушка судорожно кивнула несколько раз и ни на кого не глядя шмыгнул к выходу. Рыжий молча последовал за ней, не оборачиваясь. «Все-таки интересный он тип. Со вторым дном, любопытно каким, состоял в подполье и потихоньку учил змееношей. Или к войне это не имеет отношения. Хотя, надо понимать, король отправлял сюда людей, в которых был уверен. Конечно, за исключением змеев, на которых повлиять не мог, а все остальные прошли некую проверку делами. Значит, простых людей со стороны тут нет. И Фарин, и даже энергичная милая Ежина оказались здесь не случайно. Они должны быть подготовлены к неожиданностям и резким поворотам, устойчивы к враждебной атмосфере и научно располагать к себе окружающих. Давайте пока в черни составим расписание и прикинем распорядок дня для учеников. Нарушила я, наконец, напряженную тишину. Нужно хотя бы примерно определить перечень предметов. О специализации, конечно, говорить рано. Большинство пока будет осваивать основы. Но за пару лун они научатся контролировать силу. Потребуются азы разных направлений. Боевая магия, защитная магия. Бытовые чары могу взять на себя. Там много универсального, где не важна стихия. А вот основы целительства ложатся на кого-то из вас. Основы артефакторики и алхимии тоже равнодушны к стихии. Их обязательно нужно прочитать, чтобы выявить возможные склонности. С некоторыми дисциплинами не нужно ждать достижения полного контроля над силой. Например, с теорией порталов. Подготовку к ней стоит начать уже сейчас. В первую очередь освежить в памяти математику. Она и для остальных сложных чар пригодится. И этим тоже стоит заняться мне. Зарк слушал внимательно, и в его взгляде я читала все большее одобрения. Когда я взяла паузу, чтобы перевести дух, черный змей напомнил о занятиях по контролю за оборотом, очень важных для юных змеенышей, и еще одной общей дисциплине — которую подзабыли с уходом змеев из жизни мира. Теории времени. Это, конечно, не для детей, только вчера осознавших свою силу, но помнить о ней следовало. Очень специфическая и сложная штука. Я знала о ней в общих чертах и, признаться, сама не отказалась бы послушать лекции. А вы сумеете показать на практике? Всерьез заинтересовалась я. Мы нет. Сверто может. И уже показала бы, если бы... «Не ваш коллега». Уголками губ усмехнулся Зарк. А я только уважительно качнула головой. Некоторые змеи умели воздействовать на время. В замкнутом объеме, серьезными ограничениями. Но даже это впечатляло. А великого Змеилова и вовсе пугало до истерики. Не просто же так он постарался стереть все упоминания о подобных талантах детей долгой змеи. Откуда этот страх я, правда, не представляла?» Да и остальные его соратники тоже. Поэтому и заинтересовалась в какой-то момент этим вопросом и постаралась отыскать упоминания о нем. Раньше, до всех конфликтов, плоды трудов этих магов широко применяли в обычной жизни. Например, зачарованные ими ящики банально использовали для хранения продуктов, насколько я сумела разобраться. Остановить время в небольшом замкнутом объеме Заполненным неживой материей, было просто. А вот в отношении верхнего предела реальных возможностей и змеев найденные мной источники очень разнились и противоречили друг другу. Одни пугали историями про великих магов, способных остановить время для целого замка со всеми его обитателями, кроме самого колдующего. Другие проявляли скромность и ограничивались небольшим замедлением Отдельных людей в пределах поля зрения мага. Но все они сходились на том, что более сложные воздействия требуют от мага очень серьезной подготовки. Психологической в том числе. Сверстая из-за склонности к этой магии, такая чувствительная, спросила я, осторожно подобрав наименее обидное слово. И это тоже. Уклончиво ответил Зарк. Возражений по делу у Змеев не нашлось, Так что мы, временно оставив вопросы расписания, переключились на распорядок дня и общие принципы организации учебы. Я опасалась, что слишком строгую дисциплину змеи не одобрят. Но тут мы оказались на одной стороне. Вернее, Зарк соглашался, а Аспис не принимал участия в обсуждении. Но хоть не мешал уже радость. Мы сошлись на том, что пока главное — основательно занять детей, чтобы у них было поменьше свободного времени и соблазнов потратить его на какие-то глупости. Поэтому отбой, подъем, питание – все строго по распорядку. Домашние задания тоже. Побольше движений и игр на свежем воздухе. Энергии у детей много, надо ее куда-то девать. За территорию поместья упускать только в сопровождении взрослых. Издание Из под неусыпным контролем здешней защиты. Сложный, продуманный и многофункциональный – Что бы и не такое реализовать. Контроль за этим я оставила себе. Осматривая дом, заодно взяла на себя хозяйские обязанности. Зарк не воздражал. Змеи в любом случае недостаточно разбирались в человеческих защитных чарах. Да и не управились бы они с чуждой стихией. Впрочем, спокойно обсудить и до конца определиться хотя бы с этим мы не успели. Я почувствовала вызов из портального зала. Защита не допустила посторонних на территорию и позвала меня разбираться. Сомнений, кто прибыл, не возникло, так что я, извинившись, поспешила встречать детей. Змеи увязали следом.